Глава 18. Я сидела в ванной и пыталась еще раз осмыслить все то, что произошло за сегодняшний вечер. Пар поднимался от горячей воды, от чего мои щеки покраснели, а у лица завились крошечные локоны. Алия, которая обычно мне помогала, попросила отгул. Видимо, ей было непросто смириться с мыслью, что все это время я обманывала ее. Но так было даже лучше. Мне не мешало побыть некоторое время наедине с собой. Я откинула голову на бортик и закрыла глаза, позволяя воспоминаниям проноситься в моей памяти. Все это было так странно. Странно, что у меня есть родители, мама и папа. Странно, что Алаир мой родной брат, а Илиша сестра-близнец. Странно, что Арман знает о том, что я всю свою жизнь провела в другом мире и, кажется, относится к этому спокойно. Все мои страхи не оправдались, и теперь на их месте была приятная пустота, которая вскоре должна была заполниться чем-то новым. Это было приятно, словно с моих плеч спал огромный груз, который я тащила на себе все эти годы. Конечно, отношения это сложно, и мы с родителями не станем семьей в одно мгновение, и мне еще многое предстояло узнать. Например, почему Лидия пренебрегала Алаиром, хотя казалась вроде бы хорошей матерью. К слову, даже в своих мыслях мне все еще было тяжело назвать королеву мамой, а короля папой. Наверное, для этого понадобится какое-то время. Но у меня было очень хорошее предчувствие на этот счет. А вот что делать с Эдгаром и Элишей я не представляла вообще. Первого мне было жаль из-за всего, что выпало на его долю, ведь он не только с детства знал, что растет с неродными родителями, но еще и мучился, храня в секрете свое происхождение, а потом и стал подвергаться психологическому насилию со стороны драгоценной сестры которая его шантажировала. Но даже несмотря на то, что я ему искренне сочувствовала, все же надеялась, что он не испытывает ко мне романтических чувств. Не хотелось бы до кучи ко всему разбивать ему сердце. Что же касается моей сестры, то тут история еще более сложная и запутанная. Я понятия не имела, что такого с ней произошло, что она обозлилась на всех и вся. Как оказалось, она ведь даже владела магией невидимости, но почему решила это скрыть и всю жизнь терпела то, что ее называли неполноценной, мне было непонятно. Но самое главное – это мой брак. Кажется, я все-таки вышла замуж, причем именно я, а не Илиша. И это осознание было ужасно волнительным. Несмотря на то, что я собственными губами произносила свадебные клятвы, я задним умом все равно думала, что это не мой брак. Это был брак Илиши, и когда бы она вернулась, я должна была бы уступить ей насиженное и нагретое место. Но теперь... Теперь судьба Илиши неизвестна, а я остаюсь кронпринцессой темной Империи. С ума сойти! я подтянула колени к груди и положила на них подбородок армен действительно мой муж мой муж армен просто чокнуться на губах сама собой появилась глуповатая улыбка, а поскольку я была одна в комнате, даже не посчитала нужным ее скрыть. черт возьми да я настоящая счастливица. Я закрыла глаза и представила, как в скором будущем мы сможем пойти на бал, и меня будет сопровождать муж. Теперь ему уже не отвертеться от этой обязанности. Хватит сменять их балов без сопровождения. А если будет упрямиться, пригрожу пойти с Эдгаром или с каким-нибудь другим мужчиной. Что-то окажется чувство собственности у моего муженька работало как надо. Представив его лицо, если я объявлю ему о своем намерении пойти на бал в сопровождении другого, я фыркнула, а улыбка стала только шире. И я настолько погрузилась в свои фантазии, что даже не заметила, как скрипнула и отворилась дверь в ванную комнату, а потому вздрогнула от внезапно раздавшегося низкого голоса. «Лера!» Я резко подняла голову и посмотрела в сторону мужа, Который стоял в метре от ванной, держа одной рукой какую-то миску. Теплый неяркий свет от свечей ложился мягкими тенями на его красивое лицо, делая его черты еще более мужественными. Его влажные волосы были зачесаны назад, а простая белая рубашка липла к мокрому телу. Взгляд совершенно без моего, на то ведомо прошелся по потрясающей фигуре Армана, И расслабленная атмосфера, в которой я пребывала все это время, улетучилась. Воздух между нами словно сгустился и наэлектризовался. Легкие наполнились его сводящим с ума запахом свежести, с горечью полыни, а во рту вдруг пересохло. Я сглотнула, и наши взгляды встретились. И от того, что творилось там, в его светло-голубых глазах, Мои внутренности связало узлом, а внизу живота разлилось тепло. А потом до меня вдруг дошло, что я сижу голая в ванной, пусть легкая пена и покрывает поверхность воды. Мои руки тут же скрестились на груди, расплескивая воду, а этот несносный мужчина, вместо того, чтобы отвернуться, приличие ради, лишь перевел потемневший взгляд туда, где пена касалась моей кожи. «Не смотри!» — возмутилась я. «И вообще, что ты тут делаешь?» Мужчина подошел ближе, и я завозилась на своём месте, отчаянно мечтая хотя бы о клочке ткани на своей коже. И когда я уже было решила, что он сейчас залезет ко мне в ванну или просто вытащит меня оттуда, он вдруг поставил миску на столик рядом со мной. Уголки его рта дернулись. Компресс для твоих глаз. Горничная мялась у двери в туалетную комнату и не решалась войти. Алия? Неужели она заметила, что мои глаза покраснели от слез и решила позаботиться обо мне? Но почему сама не вошла? Боялась, что я прогоню ее? Нужно будет обязательно с ней поговорить. Вдруг моего подбородка коснулись прохладные пальцы и Армен повернул мою голову в свою сторону. Наши глаза вновь встретились, и он низко проговорил, наклоняясь ко мне. «Думай только обо мне, пока я рядом. Не отвлекайся. Тебя вообще не должно здесь быть», — тихо ответила я, скользя взглядом по его лицу и каждый раз запинаясь на его ровных губах невольно я вспоминала наш поцелуй на его столе и меня кинуло в жар а где мне еще быть если не здесь спросил он убирая мне за ухо прядку волос от прикосновения прохладных пальцев к разгоряченной коже по телу побежали мурашки а с губ сорвался прерывистый вздох точно не в моей ванной комнате Фыркнула я, стараясь не поддаться этому низкому голосу и глубокому взгляду. Но что в этом такого? На его губах появилась призрачная улыбка, и он склонил голову набок, бок, пока его рука погладила мочку уха, а затем неспешно двинулась по задней стороне шеи, слегка лаская кожу. Мы же женаты. Меня соблазняли. И не то, чтобы я этого не хотела. Хотела. Просто сегодня был слишком долгий и наполненный событиями день, и, кажется, этого уже было более чем достаточно. Но... начала я. И вдруг с губ Армана сорвался тихий смешок, который тут же пронзил мое сердце и осел дрожью по коже. А в груди странно, но приятно затянуло, так что мне пришлось резко вдохнуть, чтобы избавиться от этого ощущения. А пока я приходила в себя, мужчина вдруг наклонился и прижался губами к моей макушке. «Успокойся, трусишка, у нас сегодня был не самый простой день». И даже если от моего барьера еще оставались какие-то крохи, они все раскрошились под давлением невероятной нежности, которую я испытала в этот момент Карману, То, что он подумал обо мне, не стал настаивать, позаботился, согрел лучше, чем плед холодным осенним вечером. «Заканчивай мыться и положи компресс, и я подожду тебя в спальне», — проговорил он, а потом ушел так быстро, словно если бы остановился, хоть и на мгновение, то передумал. По моим губам снова растеклась глупая улыбка, и я откинулась на бортик ванны и тихо засмеялась. Завершение всех процедур заняло у меня какое-то время, поэтому, когда я открыла дверь в комнату, то думала, что Арман уже уснул. Но, к моему удивлению, он не лежал на кровати, а стоял у окна. Мужчина выглядел так, словно нуждался в хороших объятиях, И я не нашла ни единой причины для того, чтобы не подойти к нему и не обвить руками его талию, прижавшись щекой к спине. Он чуть повернул голову, и его руки легли на мои. И это ощущалось так правильно, словно все свои двадцать лет я жила, чтобы оказаться в этом моменте. «О чем ты думаешь?» – спросила я. «О тебе», – ответил он. Это было до чертиков приятно слышать, и я улыбнулась. «И что же за мысли у тебя обо мне?» «Мне?» Он протяжно выдохнул. «Жаль, что ты попала в эту историю и стала орудием мести. У тебя могло бы быть счастливое детство в Токе. Я качнула головой. «Могло быть. Но у Элиши тоже было счастливое детство». Однако она выросла ужасным человеком. Кто знает, что со мной было бы расти я в этом мире. И тогда я бы уже была не собой. Армен повернулся, и наши взгляды встретились. Мне нравится то, какая ты сейчас. Моя улыбка стала шире. Мне тоже нравится. Уголки его рта дернулись, а взгляд наполнился ворохом эмоций. Тебе, правда, нравятся синеглазые и темноволосые мужчины? Почему ты спрашиваешь? Он чуть наклонил голову и притянул меня ближе. Думаю, издать указ о том, чтобы запретить мужчинам с такой внешностью пересекать границу Темной Империи, а тех, кто уже живет здесь, выгнать. Я закатила глаза. Ты же не серьезно. «Что, по-твоему, случится, если я встречу такого? Брошусь ему на шею? Тогда я уже давно должна была тайно сбежать, прихватив Эдгара». Спина Армана напряглась, и он погладил мою щеку. «Что происходит между вами?» «Я уже говорила тебе, ничего», — сказала я, но под его подозрительным взглядом тут же добавила. «С моей стороны». «А с его?» — Вздернул он бровь. Я прищурила глаза и в шутку ударила его по груди. «Так, мистер меня хочет все, что движется. У вас нет права ставить мне в упрек чувства другого человека. Это его чувства. Я за них не отвечаю». «Это не одно и то же. Мне противны все те женщины, что увиваются вокруг». «Но и я не собираюсь заводить любовника» фыркнула я. «Зачем мне он, если у меня самый красивый на свете муж?» Его бровь поползла вверх, а на губах появилась полноценная улыбка. «Разве ты не говорила, что я не в твоем вкусе?» «А что мне было делать, когда ты вел себя ужасно нагло?» возмутилась я, ни капли не чувствуя себя виноватой. Армен еще мгновение рассматривал меня а потом вдруг резко сжал в объятиях, зарываясь лицом в волосы, а потом произнес слова, заставившие меня застыть. «Я люблю тебя». Я сжала его рубашку на спине и прерывисто выдохнула, справляясь с внутренней дрожью. «Дважды. Сегодня дважды мне сказали, что любят. И кто-то мог бы подумать, что эти слова ничего не стоят». Но со мной они сотворили настоящую магию, залечивая старые раны прошлого и заполняя то пустое место, оставшееся после страха, теплотой и любовью. Забавно, что я хотела получить 2 миллиона долларов, но на самом деле получила нечто во сто крат более ценное, чем деньги. Семью, друзей, любимого человека». Место, которое могу назвать своим домом и которому должна была принадлежать с самого рождения. Но самое главное, я обрела себя. Это не конец моей истории. Это только начало».